Глава 11. Спустя 3 дня. Вот тебе и день выхода на службу, подумала она, утирая рот над унитазом. Её только что вырвало из-за сильного стресса. Оказавшись в ванной, она наивно поверила в магические силы макияжа. Так некоторые девчушки щетно замазывают свои мордашки слоями тонирующего крема, чтобы скрыть следы прыщей. Наложение толстых пластов пудры и крема на серповидный шрам и следы от пуль скорее напоминало заштукатуривание фасада старого дома, чем эстетическую процедуру, поэтому она смыла краску мылом и водой. На прямые брюки и обтягивающий тёмно-синий свитер надела чёрное полупальто, прихватила рюкзак, надвинула на лоб кепку и ринулась на улицу, как прыгают с парашютом. Невероятная удача. Столица оказалась совершенно пустынна. От её улицы до проспекта, от проспекта к метро ни одной живой души. 2 миллиона парижан словно улетучились, были похищены и исчезли. Так во всяком случае она подумала по пути, передвигаясь с низко опущенной головой, уткнувшись взглядом в асфальт, надеясь таким образом сделаться невидимкой. Но имя автоматически позволило своей памяти вести её переходами метрополитенна. сталкинулась с несколькими безликими силуэтами, нечаянно задела какого-то торопливого и мерзкого клерка в костюме и при галстуке, вошла в вагон, проехала 5 остановок, перешла на другую линию на станции Мира-Мэниль, вошла в вагон, выбралась на свежий воздух, прошагала определённое расстояние, ввела код замка, взглянула на своего кота, поднялась на 4 этажа и оказалась перед дверью своей квартиры. Справившись с легким приступом паники, она вспомнила предостережение Мельхиора, рассеянность, путаница и ошибки кодирования памяти. «Это нормально», — солгала она себе. «Со временем все придет в норму». И Ноэми вновь пустилась в тот же путь, стараясь быть внимательнее. Однако перед управлением судебной полиции опущенная голова уже не годилась. Таиться означало только одно — она не готова. Сегодня следовало быть уверенной в себе как никогда. Только вот вопрос, как этого добиться с потными ладонями, ватными ногами и кое-как подштопанной физиономией, которую придётся выставлять на показ. Она поприветствовала дежурную, и та после того, как Ноэми прошла мимо и достигла двойного ряда лифтов, ещё несколько секунд просидела с раскрытым ртом. Ноэми поднялась на пятый этаж, с каждым метром дыхание всё учащалось. Согласно чёртовому закону, гласящему, что неприятность никогда не приходит одна, когда двери лифта открылись перед ними должен был бы стоять Адриэль, но этого не произошло. Так что она зашагала по коридору, ведущему к её кабинету. Жестокие убийства, сцены кровавых преступлений, не стоит забывать также вскрытие трупов всех возрастов и во всех видах. Эта обыденность делает полицейских не слишком впечатляющими. И всё же она замечала, что все, с кем она встречалась в коридоре, все, кто обращался к ней с тёплым приветствием и поздравлял с благополучным возвращением, слегка вздрагивали. На крошечную долю секунды. Но для Ноэми, чутко подстрегавшей каждую реакцию, мгновенно замечавшей её, этого было достаточно. Какой-то пустяк, вообще ничего, что словами могло бы быть выражено так. Ну да, меня предупреждали, но всё же Она толкнула дверь, на которой красовалась табличка с её именем. Бригада по борьбе с оборотом наркотиков, Группо Шастен. А там, несколько не сдерживаясь, ей на шее бросилась Хлоя. Она надела, возможно, чтобы избавиться от тягостного воспоминания, тот же розовый свитер с принтом UPD, Unicorn Police Department, что был на ней в день трагедии и одиноко провисел 2 месяца в глубине платинового шкафа. Даже встреча с сестрой не могла бы выглядеть так трогательно. Как я счастлива. Ну как же я счастлива, непрестанно твердила Хлоя, подкрепляя восклицание звонкими поцелуями. Я каждый день по тебе скучала. Джонатан просто пожал ей руку, однако частые визиты в госпиталь и радость, которую он испытывал снова в виде командира в строю и в исправном состоянии, мгновенно превратили это официальное приветствие в сердечное объятие. И столь же искренний ответ. Пришел черед Адриэля. Он посмотрел на нее ускользающим, заискивающим взглядом, как-то снизу вверх, будто собака, распотрошившая содержимое помойного ведра на всю квартиру. И хотя Ноэми старалась повернуться ко всем левым профилям, тут она ощутила необходимость продемонстрировать ему худшее, что могла показать, и даже получила определенное удовольствие. «На-ка, получи по полной!» Вот то, на что ты не хочешь смотреть, то, что ты не можешь выдержать, то, во что я теперь превратилась. Сейчас стою перед мужчиной, который покинул её ничего не сказав, просто потому что она перестала быть Ноями и сделалась но, она должна была решить, кем теперь будет: жертвой или воительницей. Ноями смирилась бы, если бы он не выдержал. Никого нельзя заставить любить урода. но всё-таки она заслуживала его искреннего признания, а не беспощадного забвения на долгие 60 дней, в то самое время, когда она сильнее всего в нём нуждалась. Она взглянула на пулинепробиваемые жилеты своих коллег и уже покоящиеся в их кобурах оружие. Вы собрались уходить? Да, через чур поспешно подтвердил Адрель. Наблюдение в предместе вместе с группой судебной полиции 93-го департамента. Но тебя ждут в стрелковом тире. Это обязательная процедура. Руководство группой ты примешь только завтра, приказ комиссара. Он уже собрался выйти из кабинета, но стоявшая прямо возле двери Нойми ни сдвинулась ни на сантиметр. А ты что? Разве ты мне не скажешь, что скучал по мне? Ну да, конечно. Конечно скучал, запинаясь, промямлил Адрель. Разумеется, все по тебе скучали. Разумеется. В лифте, доставившем группу на парковку, Адрель оставался угрюмым и замкнутым. "Козёл ты", бросила ему Хлоя. Молчание. Скрежет кабелей. "Согласен", добавил Джонатан. Оставшись в кабинете одна, Отважная, но которая только что с преувеличенной бравадой встретилась с тем, кого, наверное, ещё любила, заплакала и долго не могла унять судорожные всхлипы, от которых сердце буквально выскакивало из груди.